Глава 6. Сотрудники полиции входили в вагон, состав стоял на запасном пути. Бригада экспертов закончила осмотр купе, найдя массу отпечатков пальцев, каждый из которых мог принадлежать убийце или убийцам. Начальник пызной бригады кусал от волнения губы, они задерживались уже более чем на 2 часа. Пассажиры начали проявлять нетерпение, некоторые даже собирались выйти, чтобы найти такси и самостоятельно отправиться в Берлин. Нужно отправлять состав предложил Вимер. Пока цепим только этот вагон, пусть остальные едут. А если там есть кто-то из подозреваемых, где мы их потом будем искать? спросил Реннер. В Европе уже давно нет границ, они растворяются на этом пространстве. В этот момент ему доложили, что один из пассажиров хочет его видеть. Пусть подождёт, отмахнулся комиссар. Мы ещё успеем его допросить. Он настаивает на встрече, доложил офицер. «Я заранее знаю, что он скажет, что он опаздывает в Берлин, и у него важные дела, но я не могу ничего решить, пока не переговорю с каждым из пассажиров, находившихся в этом вагоне. Сколько их было человек?» «Трое», — доложил офицер. «Тем более. Мы их довольно быстро отпустим. Успокойте этого пассажира». Офицер отправился выполнять распоряжение комиссара. «Как вы думаете, что за человек был этот убитый?» «Спросил Рейнер». Полагаю, что он был весьма опасен, если вы рискнули убить в поезде уже на территории нашей страны, рассудительно ответил Вимер. Судя по всему, его застрелили в купе, а уже затем втащили в туалет. В мафии такую смерть считают позорной, хмуро заметил Реннер. Так расправляются с предателями и опасными соперниками. Я бы очень хотел знать точно, кем был этот человек. Я попросил отправить срочный запрос, сказал Вимер. Снова вернулся офицер. Пассажир настаивает, говорит, что может вам помочь, сообщил офицер. Хочет рассказать вам, кем был убитый. Говорит, что является экспертом по проблемам преступности. Позовите его, разрешил Райнер, переглянувшись с следователем. Через минут в баре появился Дронга, вежливо поздоровался. Простите меня за мою настойчивость, сказал он по-английски. Я не понимаю немецкого. Можете говорить по-английски, сказал Вимер. Хотя мне и моим коллегам, комиссару Реннеру, будет сложнее, чем мне. Кто вы такой и почему вы решили, что можете нам помочь, и кем был убитый пассажир? Давайте по порядку, предложил Дронга. Я эксперт по вопросам преступности. Меня обычно называют Дронга. Вот мои документы. Я могу посмотреть ваши. Виммер и Реннер переглянулись. Вы хотите, чтобы мы показали свои документы? Мрачно уточню, комиссар. Вам не кажется, что вы ведёте себя не совсем правильно? «Поймите, гер-комиссар, что у меня есть все основания для подобного предложения. Это был не совсем обычный пассажир, и когда я вам сообщу, кем именно он был, вы поймете мою озабоченность. Вы можете показать мне свои документы?» Офицер, стоявшись за Дронго, изумился, но комиссар был опытным человеком. Он посмотрел на Дронго и, очевидно, поверил. Достал свои документы, протянул их эксперту. «Вы все равно не можете читать по-немецки», — пробормотал он. Мне тоже показать вам свои документы, спросил Вимер. Нет, можете не показывать, но сначала нужно, чтобы вы мне поверили. Вы можете прямо отсюда позвонить в местное бюро Интерпола. Я имею в виду в Берлин. Вы отнимаете у нас время, разозлился комиссар. Если вам нечего сказать, можете возвращаться в своё купе. Позвоните в Берлин, настойчиво попросил Дронга. И узнайте в вашем отделении Интерпола, можно ли мне доверять. Это займёт не больше минуты, а потом мы начнём говорить. Вимер достал телефон, посмотрел на комиссара, тот отвернулся, словно предоставляя возможность старшему следователю самому решать этот сложный вопрос. Вимер попросил дать ему телефон отделения Интерпола в Берлине и позвонил туда. "Здравствуйте", сказал он. Это говорит старший следователь Виммер. У нас произошло преступление в поезде Москва-Берлин, и здесь появился человек, который утверждает, что в нашем отделении Интерпола могут его знать. Его зовут, он назвал имя и фамилию. Скажите, Дронга, попросил эксперт. Он называет себя непонятным именем Дронга, повторил Виммер. Мы ничего не знаем о таком человеке, ответил ему офицер, дежуривший в Интерполе. Как вы сказали, его называют Дронга? Извините, но нам ничего о таком неизвестно. У нас нет никаких данных на этого человека. Я как раз проверял по нашей картотеке. Э, -э нет, у нас ничего нет. Виммер взглянул на Дронга. "Они вас не знают", сказал он. "Вы во всяком случае вы не числитесь в их картотеке". "Надеюсь, что не числюсь", вздохнул Дронга. "Я ведь не преступник, а эксперт. Хотя сейчас всё равно". "Что значит всё равно?" не понял Реннер. «Вы отняли у нас столько времени», и он выругался по-немецки. «Погибший был известным криминальным авторитетом», — сообщил Дронго. «Мы это уже знаем», — ответил комиссар. «Сейчас мы пытаемся уточнить все детали. Кажется, по паспорту он числился, как Георгий Цверова». «По паспорту — да, но в преступном мире он был известен под именем Жоры Бакинского. Он был вором в законе, и его убийство, очевидно, готовили очень серьезные люди». Реннер и Вимер переглянулись. Садитесь, показал комиссар на свободный стулке, вком отпуская офицера. Дрон госел. Мы вас выслушаем, сказал комиссар. Он был со своей спутницей. На что рассказ Дронга? В соседнем вагоне ехали несколько их телохранителей, чтобы не привлекать внимания. Перед вашим прибытием они получили указание срочно покинуть состав. Не знаю, как их фамилии, но звали их Захар и Руслан. Полагаю, что проводник соседнего вагона сумеет точно назвать их фамилии. Был ещё один, который сошёл в Бресте. Насколько я понял, у погибшего среди вещей могло быть оружие, если его не взяли убийцы или убийца. Ваше купе находится рядом. Вспомнил Вимер. И вы утверждаете, что являетесь известным экспертом, связанным с Интерполом. Каким образом этого человека и его спутницу убили так тихо, что вы ничего не слышали? Я действительно ничего не слышал, признался Дронга. Но у меня есть свои соображения. Мы не знаем, можно ли вам верить, перебил его комиссар Реннер. Поэтому не нужно пока излагать ваши соображения. Давайте пройдёмся по фактам. Что вам ещё известно? По-английски он говорил с чудовищным немецким акцентом. Вимер говорил гораздо лучше. Хорошо. Оба телохранителя убитого пребывали в полной панике, они явно не ожидали ничего подобного, очень переживали. Что касается погибшего, то очевидно, это была месть его соперников. Я думаю, что его убили в купе и только затем перенесли в туалет. Вы были на месте убийства? Уточню, Вимер. Да, я заглянул в купе. И мы найдём там ваши отпечатки пальцев. Полагаю, что нет, я всё-таки профессионал, а не дилетант. В таком случае у нас будут все основания, чтобы вас задержать. сказал Вимер после недолгой паузы. Вы признались, что были в купе убитого и смотрели место происшествия, умудрившись не оставить там своих отпечатков пальцев. Вам не кажется это подозрительным? Кажется, но я уже сообщил вам, что я эксперт, а не случайный попутчик. Тогда позвольте уточнить, разозлился комиссар Реннер. Значит, вы намеренно вошли в купе, где произошло двойное убийство, а нам сказали, что ничего не слышали? Я вошёл только утром, спустя 2 часа после убийства. Полагаю, что оба преступления были совершены примерно в районе польско-немецкой границы. Зачем вы вошли в купе? Кто вас туда позвал? Погибшие. Не нужно иронизировать, комиссар. Они уже не могли меня позвать. У купе были двое телохранителей погибшего, которые пришли его проведать. Они долго стучали, но им никто не открывал дверь. Тогда я вышел в коридор. И открыли им дверь своим ключом. Мрачно спросил Ренер: Или ключ от вашего купе случайно подошёл к соседнему? Нет, мой ключ всё равно бы не подошёл, им открыл проводник, который тоже был напуган произошедшим. Можете спросить у него, он подтвердит. А если он откажется, тогда мы будем иметь право наконец задержать вас. Зло, уточню, комиссар. Нет, всё равно не получится, невозмутимо парировал Дронга. Вы ведь комиссар полиции, а не журналист, который пишет на детективные темы. Ведь когда вы появились здесь, дверь в купе была уже открыта. Тогда вопрос, кто её открыл, оставили открытый убийце ни в коем случае. Тогда кто? Мне кажется, что с этого вопроса всё и нужно было начинать. Виммер прикусил губу, чтобы не улыбнуться. Этот странный человек был прав. Реннер нахмурился. Мы ещё успеем допросить проводника, сообщил он. Возможно, что этот человек ваш сообщник. И я специально пришёл сюда, чтобы вас немного развлечь, покачал головой Дронга. Вам, мне кажется, герр комиссар, что вы несколько увлекаетесь. Вы напрасно так нервничаете, вмешался Вимер. Дело в том, что один из так называемых телохранителей, которых вы нам сейчас сообщили, очень удачно выпрыгнул из поезда. Здесь в Германии и у нас не очень принято выпрыгивать на ходу из вагона. Он повредил ногу и сейчас его отвезли в больницу. Полагаю, что мы сможем очень скоро его допросить и всё узнать. Это гораздо лучше, согласился Дронга. Но я убеждён, что он ничего вам не расскажет, потому что ничего не знает. Они появились здесь, когда оба пассажира были убиты. Почему вы так уверены в этом, если ничего не слышали? не выдержал Реннер. Я не слышал, как их убивали, хотя это выглядит почти неправдоподобно, но я слышал, когда здесь появились их телохранители и когда они пытались войти в закрытое купе. А если сами телохранители их убили, а затем разыграли перед вами обычный спектакль, спросил комиссар. Вам не кажется, что подобное иногда случается? Я с ними разговаривал, возразил Дронга. В таком случае они гениальные актёры. Они оба были очень напуганы и не знали, что им делать. Более того, обнаружив сначала погибшую спутницу своего босса, они решили, что его просто украли, и только затем нашли тело своего шефа в туалете, после чего начали суетиться и звонить своим руководителям, чтобы сообщить о случившемся. Вот вам ещё одна подсказка. Если удастся взять одного из них, то по номеру телефона будет легко вычислить, кому именно звонили эти ребята. Полагаю, что такой номер телефона очень заинтересует российский в милицию. Это мы ещё посмотрим, мрачно заметил Реннер. Но как могло получиться, что вы ничего не слышали? Может, слышал другой пассажир из четвёртого купе? Они у него спрашивали, он тоже ничего не слышал. Два убийства и никаких звуков. Так просто не бывает. Как убийцы вышли в купе и как они вышли, если дверь была закрыта? Получается, что проводник был сообщником преступников. Не думаю, возразил Дронга. Он же не самоубийца, должен был понимать, что будет первым и главным подозреваемым, и я полагаю, что убийцы не оставили бы в живых такого свидетеля. Очевидно, они сумели незаметно открыть дверь и войти в купе. Тогда почему молчали их жертвы? спросил Вимер. Вы же сказали, что это был очень известный преступный авторитет. Если даже обычному человеку ночью заходит чужой, то он проснётся и попытается как-то среагировать. А здесь человек, который ежеминутно должен быть готов к подобному покушению, и он молча смотрит, как в его купе входят убийца и любица. Я тоже об этом подумал. Судя по всему, он успел встать, так как в него стреляли, когда он поднялся с кровати, а уже потом убили его жену. И не было слышно ни звука? Предположим, что стреляли из пистолета с глушителем, но звук падающего тела вы должны были услышать. И почему молчала женщина, которая лежала так, словно ждала, когда её убьют? Есть вопросы, на которые я пока не знаю ответов, признался Дронга. Но в любом случае эти два загадочных убийства не нужно связывать с проводником. Ещё один важный момент, напомнил Вимер. Дело в том, что этот вагон считается вагоном премьер-класса, и ночью входные двери в него перекрываются. Проводник уверяет, что он закрыл двери. Тогда получается, что и у тех дверей кто-то помогал убийцам. Вы должны понимать, что убийство такого известного преступника наверняка готовилось очень серьёзными людьми, которые не жалели ни денег, ни людей, ни сил для подобного покушения. У вас всё? спросил комиссар Реннер. Пока да, но я полагаю, что вам нужно сделать срочные запросы в Москву, проверить списки всех пассажиров из соседних вагонов, узнать, кто такая Альбина Брустина, которая была подругой убитого, и сделать всё это как можно быстрее. Не нужно нам указывать, что нам делать, вздохнул комиссар Реннер. Мы уже отправили срочные запросы и без ваших советов. Судя по всему, вы слишком высоко во мне о своей персоне, считая себя настолько известным человеком, которого могут знать даже в Германии. Спасибо за ваше сообщение, но учтите, что мы всё равно будем проверять каждую вашу фразу и каждое предположение. Поэтому я и пришёл к вам. И ещё, безжалостно добавил комиссар Не считайте, что вы сами находитесь вне подозрений. Пока у нас нет никаких оснований считать вас случайным свидетелем. Во всяком случае, мы попросим вас и двоих остальных пассажиров, которые были в вагоне в момент убийства, немного задержаться в Берлине. Нет, мы пока не предъявляем ни вам, ни им никакого обвинения, но просим задержаться. Вы напрасно так упрямо не верите мне, сказал Дронга. Повторяю, что мы имеем дело не просто с двойным убийством. Вернитесь в своё купе. перебил его комиссар. У нас ещё много дел. Дронга поднялся со стула. "Проведите вскрытие тел", сказал он напоследок. "Возможно, их отравили или напоили перед тем, как убить, и они не могли оказать должного сопротивления, иначе я никак не могу объяснить, почему жертвы так странно себя вели. Тогда придётся объяснять нам". Комиссар хотел, чтобы последнее слово оставалось за ним. Дронга больше не стал ничего говорить. Он повернулся, чтобы пройти в коридор, когда зазвонил телефон Вимера. Старший следователь достал аппарат. "Слушаю", сказал он. "Вы звонили к нам насчёт эксперта Дронга?" услышал он взволнованный голос позвонившего. "Да", подтвердил Вимер. "Но ваш дежурный сообщил мне, что не знает такого человека". Он ошибся, говорит руководитель местного отделения Национального бюро Интерпола в Германии Петр Шварц. Дело в том, что наш дежурный офицер не совсем понял, о ком именно вы спрашивали. Если с вами в вагоне находится эксперт Дронга, то можете считать, что вам повезло. Это один из самых выдающихся аналитиков в мире. Алло, вы меня слышите?